Глава 7. Это было поистине грандиозное, сюрреалистическое зрелище. Из здания ствала выходили люди, похожие друг на друга, как две капли воды, стройлись в колонны и вливались в общее войско, подступившее к стенам контрствала. Никогда никто ранее не наблюдал подобного шествия, хотя, наверное, в истории и древа времён собирались рати и более многочисленные. Однако и эта армия, насчитывающая не как не менее 300.000 человек, впечатляла, а главное, состояла она из подразделений одинаковых людей: полка Ждановых, бригады белых, батальона Костровых, женских батальонов и рот Таисии Калашниковых, Вероники Ткаченко, других женщин, по-видимому, чьих-то подруг, ставших десантницами. Ромашин взирал на эту армию с высоты 32-го этажа Свола с философским спокойствием. Златков меланхолический, скрестив руки на груди. Жданов же, Павел I, в иерархии всех Ждановых, с кого началась вся эта история, чувствовал себя не в своей тарелке. Помогало только присутствие Ессоны, быстро привыкшей к тому, что происходит, и с любопытством, но без страха разглядывающей армию, самую необычную из всех когда-либо существовавших. «Стая!» – задумчиво произнес кто-то сзади. «Не очень-то это похоже на стаю». Павел оглянулся. Его команда в полном составе смирно стояла за его спиной и ждала приказа. Игорь Васильевич Ивашура, Вероника, Иван Костров в стае, Федор Полуянов, Гриша Белый. Не было с ними только Павла II, он командовал полком других Ждановых, подтягивающихся к угрюмому черно-багрово-фиолетовому двуглавому замку контрствола. Конечно, в этом мире с хрони их сдала у кабины лифта засада. Но во-первых, стас отвлёк находившихся в засаде шумовыми и видеоэффектами. Во-вторых, десантники пустили вперёд своих киберов, реагирующих на изменения обстановки быстрее людей. Киберы, естественно, были уничтожены, но и сами нанесли засаде немалый урон. В-третьих, сообщение, посланное Ромашиным с помощью златкова ещё из своей ветви достигло таки адресата и здесь, в хроне хирурга. Сторонников диалога, готовых выслушать парламентеров, набралось немного, но они были и сыграли свою роль, хотя и несколько позднее. А затем из лифта вышел передовой отряд армии Ромашина, вооруженный дриммерами, и участь засады, а заодно и всех остальных охранников ствола, была решена. Появившийся вслед за авангардной группой ударный батальон очистил от санитаров ствол, сбил десятка два летающих крестов и прочей техники и занял оборону. А вскоре начали прибывать основные силы людей. Остатки санитаров отступили к зданию контрствала в панике бросая оружие. Потом кто-то начал наводить там порядок, и паника улеглась. Защитники контрствала попрятались внутри недавно отремонтированного здания, подтянули резервы, подняли в воздух более мощные машины, которых ни Павел I, ни его спутники не видели раньше. Четыре гигантских конуса, усыпанных круглыми отверстиями и вертикальными щелями. Конусы здорово походили на трансгалактические эспрейсеры земной погранслужбы. Вероятно, под влиянием хронохирургов находились земли, почти неотличимые от земли Ромашина и Жданова. Но, видимо, именно в этот момент сказали свое слово те, кто не хотел воевать, и готов был выслушать предложение противника. Готовый вспыхнуть с новой силой бой не начался. Санитары и их неведомые начальники угрюмо смотрели на развертывание армии Ромашина, заполнявшие всю равнину от ствола до контрствола. «Пора и нам», — сказал наконец Ромашин, — Думаю, мы заслужили честь представлять сводную рать многих человечеств. Ивашура и ваши урой женщины повернули было к выходу с балкона, образованного рухнувшим вниз участком стены, но Павел первый остановил их. Спускаться долго. У нас есть транспорт. Игорь Васильевич взглянул вопрошающе, и Жданов добавил: "Дримеры? Я не умею ими пользоваться", смущённо улыбнулась Вероника, ощупывая в кармашке костюма свой волшебный костет. А не надо ничего уметь. Ваш Дриммер настроен на ваш мысленный поток и выполнит все желания. Надо только приказать. Словно иллюстрируя пояснения Жданова, Ромашин прыгнул с балкона вниз, вычертил красивую дугу и понёсся к зданию контрствала. За ним сорвался с выступа белый, посыпались горохом полуянов, костров Тая, и наконец, последними, разобравшись в управлении Дриммером, стартовали Вероника и Вашура и замыкающий Павел. Вся восьмерка, провожаемая взглядами воинов многотысячного войска, опустилась перед воротами заграждения, окружающего контрствол по периметру. Створки ворот, обычная решетка, приводимая в движение сервомеханизмами, разошлись, пропуская парламентеров. Ромашин спокойно двинулся вперед, за ним белый, самый напряженный из всех, ожидающий каверс от бывших врагов. Остальные чуть отстали. Прошли мимо памятного Павлова растворного узла, обогнули замерзшие грузовозы, Когда до огромного, восстановленного портала, обрамляющего вход в здание, осталось около сотни метров, отряд остановился. Наступила странная, торжественная и одновременно полная напряжения минута ожидания. "Врата ада", прошептал Есёна. Остальные женщины были с ней согласны. Впрочем, мужчины тоже. правило отчётливо увидел пропасть, способную поглотить не только их маленький отряд, но и войска сзади и весь уцелевший осколок звездной природы и всю вселенную. И ещё он почувствовал при этом, что странным образом эта пропасть зависит от воли всего нескольких человек, одним из которых был он сам. Минуты истекла, но того, кто вышел к парламентариям, они увидеть не ожидали. Это был Ромашин. Игнат Ромашин номер 2. а за ним появился и Атанас Золотков II, с виду равнодушный ко всему. Некоторое время двойники молча рассматривали друг друга, потом засмеялся Павел. И его смех разрядил обстановку лучше любого другого жеста или слова. Правда, вышедшие из крепости хирургов копии известных всем людей не были расположены к шуткам и смеху, и все же реакция Жданова подействовала на них успокаивающе. «Чего вы хотите?» — жестко проронил Ромашин II. Рамашун первый в таком тоне никогда ни с кем не разговаривал. "Мира", ответил он сдержанно. "И для того, чтобы это доказать, вы привели целую армию? Абсолютно верно. Вряд ли ваши хозяева расположены слушать кого бы то ни было, если только это не ультиматум. Это первое. Второе, вы наверняка проанализировали полученную информацию. Мы получили её только что и прибыли сюда за несколько минут перед вашей демонстрацией". В принципе, я готов принять вашу концепцию, добавил Златков второй, благосклонно взиравший на своего визави. Но хотелось бы выслушать, э-э, хмм, э, коллегу более обстоятельно. Мы готовы к этому, кивнул Ромашин первый. У вас имеется аппаратура компьютерного F анализа? Ромашин второй и Златков второй переглянулись. Найдём. Тогда сделайте милость, обсудите с коллегой все спорные проблемы, а мы тут подождём в приятной компании. Злотков первый поклонился, подошёл к своему дублю, и они скрылись за колоннами портала. "Разве они наши враги?" тихонько шепнула Есёна на ухо Павлу. "Почему они там, а не с нами?" "Не враги," вздохнул Павел. "Но фактор противостояния. Их родня оказалась под влиянием хронохирургов, склонивших их на свою сторону, в то время как мы поверили другому игроку. Тем, кто следит? Умница." А почему их так мало, я имею в виду, в ваших начальниках Ромашина и Злоткова. Сколько при было разных двойников, а их всего по двое. И я одна, девушка вздрогнула. Я так боялась, она прикусила губку. Но Павел понял, что хотела сказать Есёна. Она вспомнила о Владее. Действительно, подумал Павел. Пикантная возникла бы ситуация, если бы здесь появился двойник Волхва. А как бы отреагировала Есёна на появление лишней соперницы? Или она уже иначе смотрит на это дело? Ведь обещала выйти за меня замуж. Ничего не бойся, все наши беды позади. Сам же Данов в этом сомневался, но не видел, чем ещё успокоить девчонку. А двойников Ромашина и Златкова здесь мало по той простой причине, что во многих ветвях, вовлечённых в игру, они просто не существуют. А в тех мирах, где они живут, их роль не столь велика.